Теперь уточню, кого они включают в эту цифру. Когда я спросил, сколько подобных нам с вами цивилизаций существует во Вселенной, они на мой вопрос очень обиделись. Мы не вы. То есть цивилизации они считают себя и себе подобных, а нас к цивилизации не относят. И подобных нам бесконечное множество второсортных моделей к цивилизации не относят. Тогда меня осенило, если нас не берут во внимание первосортные, то, может быть, существует еще ВЦ высшего сорта, которые, в свою очередь, ни во что не ставят этих, но тогда цифра требует существенного уточнения в сторону бесконечного увеличения. Следующее о нас. Человечество смертно, человек бессмертен. Что ж, как форма организации разумной биомассы человечество когда-нибудь исчезнет. Однако, если исчезнет наша биологическая оболочка, то некая энергетическая субстанция, своего рода я, душа, может продолжать существовать, а при надобности вселяться в новую биомассу или создавать ее, не правда ли, наблюдается пересечение с буддизмом? И еще одна техническая характеристика, данная во время контакта. Вселенная может пребывать максимально в 36 измерениях. Самая интеллектуально мощная цивилизация живет в 7 измерениях. Но мы, для тех, кто не знает, в 3 В книгах Вейника, пока еще ксероскопических, я обнаружил теоретические выкладки, в которых ученый попытался определить и довольно убедительно еще с десяток видов измерений. Инопланетяне перемещаются на своих НЛО, используя время как физическое измерение, достигая этим колоссальных энергий и скоростей. При полетах используются и пространственные переходы иных измерений. Кто мы? По их мнению, результат эксперимента цивилизации планеты Трон, расположенной в созвездии Большого Пса. На наших звездных картах такой планеты нет, и если стоять на позициях, что они делают все сообщения с учетом нашей отсталости, то должны были эту планету назвать не их именем, а понятным для нас. Иначе можно предположить, что Трон — это блеф. Однако завершился эксперимент неудачным. Наши души, основа вечное сущая, вышли с изъяном. Они слишком эмоциональны, а главное агрессивны и безжалостны. Как признались представители ВЦ, они сами живут по законам, от которых не могут не только ни на шаг отступить, а даже подумать об этом. Последствия грозят катастрофой. По их сообщениям, главный закон Вселенной взаимосвязанная энергетичность. То есть малейшее изменение в одной части вызовет изменение в другой. Это можно сравнить с наполненной водой ванной, в которую бросить, например, мочалку, и гидроудар, хотя и мизерный, можно зафиксировать в любой точке ванны. Сравнение, конечно, примитивное, но я понял их так. Исходя из этого главной целью их вечного существования является четкое соответствие в деятельности всеобщим законам мира. Это во-первых. А во-вторых, постоянно находиться, говоря нашим языком, на чеку, чтобы ни одна из развивающихся цивилизаций не стала по неразумности угрожать своей деятельностью всей Вселенной или определенному миру. Один из членов экспедиции в телепатическом контакте получил такую информацию. Солнечная система и Земля, в частности, были выбраны в эц для занесения жизни отнюдь не случайно. Наша система находится на отшибе галактики. Сюда редко залетают губительные метеориты, здесь редкие катаклизмы. Планеты Солнечной системы хорошо прикрывают биомир Земли. Если и прорвется какая блуждающая масса, то у нее очень мало шансов упасть на третью планету от Солнца. Для самой критической случайности ВЦ предусмотрели Луну как щит, собственно, Земли. По данным этого же контактера, знаменитая Атлантида находилась на островах близ Латинской Америки. Но более ста тысяч лет назад очень крупный метеорит все же прорвался к Земле, захватив при этом даже Луну, приблизив ее на несколько сотен тысяч километров к нашей планете, на современную орбиту и уничтожил древнюю цивилизацию. Еще выяснилось, что их мир тоже неоднозначен, и у них есть противоборствующая группировка, которая считается черной силой, космическими пиратами. Вот эти-то противоборствующие стоят на нашей стороне, в то же время и опасаясь нас. Как я понял, эти группировки не делят между собой землю, никакой из них мы в нашем сегодняшнем виде не нужны. Но черные давно нашли применение нашим субстанциям, которые обладают свойством оживлять все что угодно. Условно говоря, если энергетику вживить в табурет и дать минимум информации, заложить рабскую программу, табурет будет приходить по вызову носить хозяина по комнате. Это я проложил параллель с земным бытом. А для чего вообще мы нужны пиратам, сказать трудно, возможно, как отменные агрессоры-завоеватели. Если одна группировка отмеряет нам еще 10 лет на существование, то другая сроки нашего самоуничтожения оставляет неопределенными. Точное количество лет до катаклизма они не сообщали, но на вопрос, сколько лет они нас еще видят, ответили 10 А что потом молчание? Что ж, у нас есть время искоренить зло в нас самих, и, может, тогда проживем бесконечно долго. Кстати, в наших диалогах представители одних ВЦ часто говорили, что для ответа на какой-нибудь наш каверзный вопрос им надо посоветоваться с центральным разумом, которому подчинены другие «Славясь на командование, выходит, им всем тоже далеко до полной свободы. И еще выяснилось, что нам очень завидуют, точнее нашим душами, знаете чему? Тому, чего страшатся, их свободе. Очевидно, из-за всемогущества каждый из них боится по неосторожности вызвать цепную реакцию уничтожения, чего мы точно можем не опасаться». И о размножении ВЦМ. Как я понял, цивилизация чисто энергетическая, и она не размножается вообще при необходимости пополнить свое братство новыми членами. Они работают над созданием только одной субстанции всей цивилизации сообща, чтобы избежать промашки и чтобы новый индивид полностью соответствовал во всем цивилизации. Далее выяснилось, что все наши знания – это не наши знания, а их различными способами нам подсунуты. Одними для прогресса, другими для задержки такового в пику первым. Выяснилось также, что фантасты все активные контактеры. Уфологи трактуют Шамбалу как форпост космоса внеземных цивилизаций на Земле. И здесь с определением Рерихов много общего. Вот некоторые выдержки из книги французского ученого Эндрю то масса. О Шамбале. Традиция Вед указывает, что близко время, когда новые энергии, ближе всего энергии огни космического огня, приблизятся к нашему плану и создадут новые условия для жизни. Николай Константинович Рерих сердце Азии. В одном из писем Синнету в 1881 году великий Махатма Мариа описал эту секретную область, Шамбалу. Вне местности, которая не может быть указана профаном, существует расселена, через которую перекинут легкий мостик, сплетенный из растительных волокон. Внизу поток катит свои бурные воды. Наиболее закаленные ваши альпинисты вряд ли решатся на этот переход, так как мостик подобен паутине и кажется непреодолимым и ветхим. Но, тем не менее, он не таков, и тот, кто осмелится его перейти и сможет это сделать, попадет в ущелье несравненной красоты в одно из наших мест, к нескольким из нас, о которых ничего не известно европейским географам. На расстоянии броска камня от древнего Ламаистского монастыря находится древняя башня, недра которой породили поколения Баддиса. Вера в тайное царство мудрецов существует в Азии издавна. Азиатские общины, посвященных, в которые входили европейцы, никогда не были многочисленными. Иногда они пользовались своими старыми катакомбами,